Глава 7. Тимофей интуитивно чувствовал напряжение вокруг себя. Ему казалось, что развод с женой это его личное дело, но знакомые, сотрудники офиса и даже приятели отреагировали негативно. Редко кто поддержал Тимофея, в основном все высказались на тему его придури. Даже его секреташа Ниночка, которая прежде тряслась перед ним, как зайчий хвостик, вдруг осмелела и перестала трепетать. Умом Тимофей понимал, что здорово облажался. Он помнил юную бойкую Алину, сестру приятеля из детства, и, встретив ее, окунулся памятью в далекое прошлое. А девочка-то выросла и изменилась не в лучшую сторону. Вначале он слепо закрывал глаза на жаргонные словечки, вульгарный стиль в одежде и вызывающую манеру поведения. Это совершенно не совпадало с интеллигентным образом Вари и здорово заводило Тимофея. Но пара выходов в элитные рестораны, в театр и на выставку заставили его обратить внимание на эту сторону своей любовницы. До этих моментов ему требовался от Алины только секс, но если он собирался оставить женщину возле себя надолго, то она должна соответствовать его привычному окружению. Однако к этому времени внезапный пыл страсти и новизны утих, и Красников смог более трезво взглянуть на ситуацию, тем более что Семен подогнал нужную информацию. Дело было пару недель назад. «Тимофей Борисович, вот что получилось набрать на Алину Белову. Она не заподозрила?» «Мы осторожно. Но на нее собирали сведения еще люди Дорогина, того детектива. Да». Тимофей молча уткнулся в бумаге и слегка офигел. А после просмотра флешки с записью закрытой вечеринки несколько лет назад, где Алина засветилась денежным мешком из Москвы, он понял, что с этой женщиной надо быть внимательным. Не то чтобы прошлое Алины сильно шокировало Тимофея. За пару месяцев траха он уже сам понял сущность женщины. Но все же осознавать, что оказался доверчивым лохом, было неприятно. Однако и разрывать резко эти отношения пока не хотел. Как любовница, Алина устраивала его полностью. Правда, щедрость его существенно снизилась. С другой стороны, Тимофей не хотел сейчас и возвращения к Варе. Да, он испытывал сожаление за резкий разрыв их брака. Однако вкус свободы оказался слаще, чем возврат семьи. Тимофей хотел примириться с детьми и женой, быть с ними в хороших, а лучше дружеских отношениях, Но возвращаться в брак уже не хотел. Ему теперь казалось, что в браке с женой он был скован в своих желаниях. И сейчас, почувствовав свободу, он не хотел ее терять. При этом он на самом деле переживал о детях, о Варе, который неожиданно для себя начал ревновать к Дорогину Денису. Спустя столько времени он рассматривал их как свою настоящую семью. Алина понимала, что ее время рядом с Тимофеем заканчивается. Идея с беременностью была бы удачной, проверни она ее хотя бы с месяц назад. Придется рискнуть сейчас, на исходе отношений. Терять уже было нечего. Как и прежние папики, Тимофей не особо одаривал Алину подарками. Ювелирка, шопинг, поездка на отдых – это максимум, на что она могла рассчитывать. О квартирах и машинах речь вообще не шла. Тем более о замужестве. Если же выгорит трюк с беременностью, то можно будет рассчитывать на приличное содержание. И совсем Тимофею не надо знать, что ребенок не от него. Алине 32 года. Пора думать о стабильности в жизни. Но все папики в вопросе деторождения были очень осторожны, предпочитая оставлять свое состояние детям и внукам от законных браков. Так что залететь ни от кого не удалось. Теперь надежда была на Тимофея и на нужные знакомства, которыми Алина сумела обзавестись. Понимая, что забеременеть быстро естественным путем вряд ли получится, позвонила приятельнице в репродуктивный центр. Нать, привет! Дело есть? Подъеду? Сегодня после шести раньше не смогу, ответила врач и отключилась. Алина приехала, и после короткой беседы ей провели процедуру инсеминации, без регистрации из неучтенного материала. Нать! мужик хоть здоров? Как лось! Уже ни одной бабе помог, но светиться не хочет и поэтому не регистрируется. Не бойся, его проверяли на 100 рядов. Живчики шустрые и без патологий. Точно? Что он ничего не узнает? Об этом вообще не парься, мы даже записи не ведем. Он в друзьях у нашего руководства. Крутой мужик. И вот прошло две недели. Пора было сделать УЗИ и сдать кровь на ХГЧ для надежности. Ну что, мамочка, поздравляю вас. Плод закрепился правильно, к задней стенке, пока никакой патологии не наблюдаю, все хорошо. «Спасибо, доктор», — вежливо поблагодарила Алина и, едва выйдя из кабинета, набрала Тимофея. «Тим, дорогой, у меня хорошая новость». «Я занят», — грубо оборвал Тимофей позже и отбился. С утра у него было неприятное предчувствие. Что-то должно было случиться, и он не ошибся. Раздался короткий стук в дверь, и в кабинет стремительно вошел Денис Дорогин, детектив, который теперь постоянно вился вокруг его жены. Всю информацию Тимофей о нем уже собрал, но, к сожалению, зацепиться в его биографии было не за что. Там такой послужной список, что впору звезду Героя России давать. Тимофей злился, но предъявить претензии Денису, а тем более Варе, не мог. Они разведены. Он сам подал на развод, сам выбрал другую женщину, поэтому. Его возмущение и ревность никого не волнуют. Зачем пришел Дорогин, Тимофей не знал. О встрече с ним никто не договаривался. Ниночка не предупредила. Значит, этот Дорогин нагло прошел сам и имеет серьезный разговор. «Чем обязан?» Тимофей враждебно уставился на детектива. «Да много чем!» – невозмутимо ответил Денис. «Но твою будущую благодарность обязательно приму. Садись, Тимофей Борисович. Разговор будет серьезный. Тимофей почувствовал, что нарываться сейчас не стоит, и молча указал рукой на стул. «Слушаю тебя, дорогин!» Тоже перешел на «ты» он. «Расклад такой, господин Красников!» Денис кинул на стол папку и толкнул ее в сторону Тимофея. «На твоей территории, под твоей юрисдикцией, действует подпольное казино. Организатор Геннадий Белов». Тимофей открыл папку. Документы, схемы, сканы сделок, записи разговоров. Полный отчет агентов. Не поверить невозможно. Закрыл папку и также молча уставился на Дорогина. Он понятия не имел, что и как сейчас надо делать. Но шок испытал немалый. Практически этот Дорогин спасал сейчас его бизнеса и самого Красникова от тюрьмы. А Тимофей и что сказать не знал. Одно понимал отчетливо. Он не лох. Трижды лох. Принял приятелей из детства и помог просто так. Но Генка не изменился. Как был подловатым, так и остался. Просверлив еще некоторое время дороги на глазами, Тимофей вызвал Ночбеза. «Семен, зайди ко мне». И пока в кабинете не появился Первухин, оба собеседника молчали. Ни о чем им было говорить. «Вызывали, Тимофей Борисович?» Семен вырос на пороге кабинета через пару минут. «Да», — резко бросил Тимофей. «Что скажешь на это?» Так же, как Денис толкнул папку в сторону Семена. Тот быстро, но внимательно пролистал досье и поднял голову. «Все знакомо. Мы тоже ведем наблюдение за Беловыми. И раз уж вам стало все известно, предлагаю назначить операцию по захвату на ближайшую субботу. Надо только обязательно подключить ФСБ, иначе всех собак повесят на нас». Тимофей перевел взгляд на Дорогина. Не хотелось зависеть от этого мужика, но по собранным данным у Дениса были связи в этом ведомстве. Тот согласно кивнул. «Тоже так считаю. Могу поговорить с нужными людьми и получить добро. Но они должны быть уверены, помогая тебе, господин Красников, что ты лично никаким образом не замешан». «Я ничего не знал», — побелел от гнева Тимофей. Кто-то посмел сомневаться в его порядочности перед законом. «Я не настолько отморозок, чтобы нарушать федеральный закон, мне это и не надо. У меня легальный серьезный бизнес, и мараться криминалом нет смысла!» «Понял тебя», — кивнул Дорогин. В это время по селектору раздался голосок секретарши. «Тимофей Борисович, к вам Алина Белова!» «Я же сказал потом!» — зарычал Тимофей. «Пусть уходит, я занят!» Алину все бесило, но внешне она сохраняла безмятежность и благополучие. Никто не должен был догадаться, что их отношения с Тимофеем подходят к концу. Она пыталась напоследок вытянуть из любовника любые подачки. От медцентра Алина сразу понеслась в офис Красникова. Во-первых, надо было элементарно появиться на работе, где она еще числилась, хотя давно забила на все правила. Во-вторых, хотелось лично оповестить Тимофея о неожиданном счастье, раз звонки он игнорирует, или рычит в трубку о занятости. Это уже совсем трэш. Надо попытаться вернуть позиции. Однако в офисе ее уже никто не ждал. Место помощницы генерального было занято какой-то новой девицей. Ниночка, секретарь Красникова, ехидно оглядела Алину с ног до головы и констатировала. «Кончилось твое время, Алька. Тимофей Борисович велел уволить тебя». «Ну и что?» — дернула плечом Алина. «Главное, мы дома вместе. Не работать вообще не обязательно. Тем более, нас скоро будет трое». Она погладила рукой совсем плоский живот и, оценив округлившиеся глаза коллег, величаво поплыла к кабинету генерального. Еще не хватало показывать всякой шушере свое настоящее состояние. Однако в приемной Тимофея творилось не пойми что. Она была заполнена толпой мужиков в балаклавах, которые теснились приемной. Один даже стоял у дверей в кабинет. Но Алине уже было плевать. Она построила план и не собиралась от него отступать. «Нина, доложи Тимофею Борисовичу обо мне», — скомандовала она. «Но Тимофей Борисович занят», — воспротивилась Ниночка. «Я кому сказала? Или хочешь вылететь отсюда с волчьим билетом?» «Нет, извините». Секретарь дрожащими пальцами включила селектор и доложила о визите. «Пусть уходит! Я занят!» — рыкнули в ответ. Алина вздернулась, задела. «Какого черта на глазах у всех так унижать ее?» Она в вихрем пронеслась по приемной и дернула дверь кабинета. Тимофей действительно был занят и находился в кабинете не один. Еще двое мужчин стояли у стола. Одного из них на завода Алина знала, а второго знала в лицо, потому что видела его рядом с женой Тимофея. «Алина, выйди!» — рявкнул Красников. «Я же сказал, поговорим позже!» Женщина послушно попятилась к двери. Такого тона она по отношению к себе еще не слышала. Но в то же время она успела ухватить взглядом много раз повторяющуюся фамилию Белова на документах, рассыпанных по столу. Это было непонятно и насторожило. Недружелюбный вид мужчин в кабинете и в приемной тоже о многом говорил. Никто из них не улыбнулся женщине и вообще смотрели на нее с брезгливым недоумением. Выскользнув из кабинета, Алина, не задерживаясь, рванула к выходу из офиса. Надо было немедленно предупредить брата. Зайдя в небольшое кафе напротив, быстро набрала брата. «Ген, кажется, мы влипли. У Красникова полный кабинет крутых мужиков и в приемный спецназ». «Ты не обозналась, детка?» – беспечно рассмеялся брат. «Не до смеха, Ген», – оборвала Алина. «Я видела нашу фамилию на каких-то бумагах у Красникова на столе». Подробнее не рассмотрела, сразу стал серьезно мужчина. «Нет, времени не было». «Кстати, у него в кабинете был наш начбес Первухин и тот детектив. Что вьется сейчас вокруг бывшей жены Красникова? Я вспомнила его?» Дорогин, «Да, неприятно удивился Геннадий. «По идее, они с Красниковым должны быть врагами из-за этой Варвары». «Хороша баба!» – не удержался он от оценки. «Красников, наверное, локти кусает». «Ой, только не надо!» – оскорбилась Алина. «Никакого раскаяния у Тимофея нет. Я пока еще сплю в его постели». И прекрасно чувствует, тоскует он или нет? Не тоскует. Она гордо вскинула голову. Ключевое слово ⁇ Пока ⁇ хмыкнул Геннадий. Но ты права. Если они вместе что-то обсуждают, то нам на время надо затихнуть. Казино придется прикрыть. В субботу сделаю последний прием. Нельзя отменить. Слишком важные люди записались на игру. Может? Не может, оборвал Белов. И так заметил на территории СТО посторонних. Кто и что там вынюхивал, непонятно. Так что, как говорится, береженого Бог бережет. Надо дать распоряжение корявому усилить охрану территории СТО. А у тебя что с ребенком? Сменил он тему. Беременность есть. Пока все нормально. Но, почувствовал недосказанность Геннадий. Но я не успела сказать об этом Тимофею. Хотела сегодня. «Да не получилось». «Отчего же не получилось?» раздалась за ее спиной. «Я все прекрасно услышал. Значит, беременна». «Да?» От неожиданности Алина выронила телефон, даже не успев отключить его. «Что ж, рожай. Не будем гадать на кофейной гуще и делать опасные анализы. Родится ребенок, сделаем тест ДНК». «Но...» «Ты против?» «Сомневаешься в авторе беременности?» Язвительно перебил Тимофей. «Неужели ты рассчитывала, что я приму ребенка, поверив тебе на слово? Ты же не дура, Алина». «Ты... ты... ты монстр красников!» Алина задохнулась от возмущения и злости. «Ты пользовался мной несколько месяцев, а теперь говоришь, что ребенок не твой?» «Не преувеличивай, Лина. Я не отказываюсь от ребенка, хотя ребенок от тебя...» Это не то, о чем я мечтал. Но если тест подтвердит мое отцовство, то я не стану отказываться. Ты получишь такое желанное содержание. На ребенка. Через короткую паузу добавил он.